История это искусство находить нечто похожее на правду в нагромождении вымысла. Жан-Жак Руссо. Раймену Кляврей, королю архивистов. Моему другу Жану Пья, артисту. Последнему властелину ночи, соединившему в себе черты всех предшествующих.